23 марта. Этот месяц в Париже был распланирован заранее, расчерчен по клеточкам, разбит на периоды усеян восклицательными знаками. «Я умею держать себя в узде, в струне и в тонусе. Надсмотрщики мне не нужны, как, впрочем, и подпинывания. Пока все по плану». Два дня усердно работала, сделала несколько удачных набросков, писала с натуры на рынке. Продавцы сначала были не в восторге, но когда увидели, что получилось, признали «сю-пер!». В первый же вечер Антон предложил пойти выпить. Но я его разочаровала тем, что не пью ничего, кроме чая, даже на свадьбах и похоронах. «На похороны пока не приглашаю», — заявил Антон. Джереми, по-моему, вообще никуда не выходит. С таким же успехом можно было сидеть у себя дома. Наверняка у него в Лондоне есть громадная мастерская с панорамными окнами. Я даже не видела его ни разу после знакомства, только кашель на лестнице слышала. Суховатый такой кашель. Захотелось поделиться с ним своим каметоном. В цветочных лавках продают тюльпаны, камелии, гортензии. Их покупают для пересадки в грунт. Ещё я видела ирисы, клематис, гигантские лилии и мелкую ромашку, и, конечно, розы. Куда нам без роз? Кара спросила, что именно я рисую, и когда узнала про цветы, то выглядела, мягко говоря, разочарованной. Прямо как Олег, когда узнал, что мои работы перестали покупать. Ещё три года назад картины хорошо продавались, а когда большие ирисы купил какой-то банк за 300 тысяч... Олег стал относиться ко мне как к курице, которая снесла вдруг неожиданно для всех золотое яйцо. Он уж тогда звонил мне каждый день с работы и спрашивал: "Ты гуляла сегодня? А что ела? Поспи после обеда обязательно". Зрев старался. "Золотые яйца я больше не произвожу. Работы полятся в дуниной галерее, по-моему, начинают её раздражать". Правда, о парижской поездке и Дуня гордится больше меня. Она ещё полгода назад начала рассказывать клиентам, что художница уезжает в Париж работать. Обычно это действует, слово Париж вообще очень хорошо унавоживает всё, что связано с искусством. В соседнем доме есть кафе, где бесплатный Wi-Fi. Местный официант уже узнаёт меня. Ленка утверждает, что пересдала тройку по немецкому. Мама на высоте обслуживает каждый цветок в отдельности. Я ей очень благодарна. Брунфельсия в порядке, клеродендром цветёт вовсю. Вот только антуриум нужно поливать чаще, а я забыла об этом сказать. От Ксении никаких известий. Мама волнуется. Сестра у меня очень оригинальная женщина. Живёт в Индии, увлечена аюрведой и йогой. Детей у Ксении нет, как и мужа, зато фигура отточенная. Собираюсь в Помпеду, там проходит выставка Лихтенштейна. Но если честно, мне больше хочется гулять по городу, чем торчать в музеях. Не говоря уже о том, что нужно работать. Я же за этим сюда приехала.